ГЛАВА СОРОКОВАЯ Спокойствие Вот потому, что я тогда был безумцем, я стал мудрым ныне. О, ты, философ, не умеющий видеть ничего за пределами мгновения, сколь беден твой кругозор! Глаз твой не способен наблюдать сокровенную работу незримых человеческих страстей. Гёте Этот разговор был прерван допросом и последовавшей за ним беседой с адвокатом, которому была поручена защита. Эти минуты были единственно неприятными в жизни Жульена, полной теперь нежных воспоминаний и беспечности. «Убийство, и убийство предумышленное», — повторял Жульен как судье, так и адвокату. «Мне очень неприятно, господа», — прибавил он, улыбаясь. но ведь это значительно упрощает ваше дело. Во всяком случае, — думал Жюльен, когда ему удалось избавиться от этих двух существ, — я должен быть храбр, конечно, гораздо храбрее обоих этих господ. Они смотрят как на верх несчастья, как на высший ужас, на эту дуэль с несчастным исходом, которой я займусь серьезно только в тот самый день». «Ведь я испытал большее несчастье», — продолжал Жульен, рассуждая сам с собой. «Я гораздо более страдал во время моей первой поездки в Страсбург, когда считал себя отвергнутым Матильдой. Сказать только, как страстно я желал этой близости, которой теперь так равнодушен. В действительности я чувствую себя счастливее, оставаясь один, чем когда эта прекрасная девушка разделяет мое одиночество. Адвокат, большой формалист и законник, считал Жульена сумасшедшим и разделял общее мнение, что ревность побудила его схватиться за пистолет. Он осмелился однажды намекнуть Жульену, что это показание, справедливое или ложное, послужило бы прекрасным мотивом для защиты. Но подсудимый в один миг превратился в человека раздражительного и вспыльчивого. «Умоляю вас, сударь, Воскликнул Жюльен вне себя. «Никогда не повторяйте этой гнусной лжи!» Робкий адвокат одну минуту опасался, что он его убьет. Он готовился к защите, так как решительная минута приближалась. Весь Бизансон и департамент только и говорили об этом громком процессе. Жюльен не знал этого. Он просил, чтобы ему никогда не говорили о подобных вещах. В этот день Фуке и Матильда собирались передать ему некоторые слухи, по их мнению внушающие надежды. Но Жюльен остановил их с первых же слов. «Оставьте мне мое идеальное существование. Ваши мелкие дрязги, ваши сообщения о реальной жизни, более или менее для меня оскорбительные, заставят меня спуститься с небес. Всякий умирает как может». Я хочу думать о смерти по-своему. Что мне за дело до других? Мои отношения с другими оборвутся совершенно внезапно. Пожалуйста, не говорите мне о людях. С меня достаточно видеть судью и адвоката». «Не в самом деле», — думал он, — «кажется, мне суждено умереть, мечтая. Признаться, было бы очень глупо, если бы такое ничтожное существо, как я... уверенная, что никто о нем не вспомнит через две недели, вздумала ломать комедию. Странно, однако, что я познал искусство радости жизни только тогда, когда вижу так близко ее конец. В последние дни он много гулял по узкой террасе башни и курил восхитительные сигары, за которыми Матильда посылала нарочного в Голландию, не подозревая, что весь город ежедневно ожидает с нетерпением его появления. Мысли его витали в вержи. Он никогда не говорил о госпоже в Фуке, но несколько раз друг его сообщал ему, что она быстро поправляется, и слова эти отдавались в его сердце. Между тем, как душа Жульена витала в импереях, Матильда занималась, как свойственно аристократке, Реальными вещами и сумела так подвинуть переписку между госпожой де Фервак и господином Фрилером, что уже было произнесено заветное слово епископство. Почтенный прилад, заведующий списком Бенефиций, приписал на письме своей племяннице. Этот бедняга Сарель сумасброд. Надеюсь, что его нам возвратят.